Я тот же самый, тот же самый, Всегда колено преклонен. Я служка твой, монах упрямый До истечения времен. Я голос в келье, Был бы резче, незаглушаемой стеной, А ты на все земные вещи Находишь медленной волной. Со дна морей возникнут страны. Молчание выйдет из тумана, молчанье ангельского стана, молчание каждого смычка, но льнут все вещи непрестанно к тому, о ком молчим пока. О Господь, реши задачу Ты все объял. Я весь продрог. Но, может быть, совсем иначе. Я целый свет, когда я плачу, А ты, внимая, одинок. Есть у меня на свете друг, Быть может, он твердит иное. На свете буря надо мною, Мои леса шумят вокруг. Быть может, песня есть другая, И только ей ты в нем лишь днесь Мой голос робкий забывай. О, Господи! Я весь, я здесь. Я вопрошаю виновата о том, Что значит мой удел. Я после каждого заката Изранен и осиротел. Я ночью Гол и пуст, как паперть, до самой утренней зари Я изгнан всеми, в вещи заперт, как в страшной монастыри. Тогда я страстно призываю Тебя, сосед любой беды, Тебя, тоска моя бескрая, о Господи, возьми бразды. О, господи! Ты шлёшь в огневе ночами к нам не сон, а стон. Детяти, старцу, бледной деве и каждый, как приговорён, раздастся гулкий бой часов, со всех сторон обступят вещи. Пространство сузясь, стиснет клещи, и жизнь, как руки, затрепещет. И в лес помчит, как свора псов. Минувший уйдет вперед, А в будущее лягут трупы. Тяжелым стуком у ворот, Как будто смерть сама придет, В тебя колотят, словно в ступу. Проспал петух, уснул восход. О, Господь, Вся ночь... Как дом, повсюду лестницы, ступень, На переходах стынут тени, и не уйти, И ждешь в смятенье, когда забрежет за окном. И такова любая ночь, и так идут они точь в точь, Проснувшиеся, как слепые, Повсюду лестницы крутые во тьму вступай. Молитвы в них живут глухие и боль тупая. Но скорбный путь сквозь ночь лишь только начат. Ты должен слышать плач, они ведь плачут. Ищу Тебя за тем, что каждый миг они проходят мимо, вижу их. Кого же искать иначе, кто велик, кто ночь своею теменью затмит? Единственный, кто без лампады бдит, не ощущая страха, он темней, глубокий, чем я мог бы объяснить. Деревьями растет он меж камней, И, может быть, он аромат, Струящийся ко мне из-под земли.